Глава 50 Едва выйдя за дверь, Кип бросился бежать. Он спустился по лестнице на свой уровень и бежал до тех пор, пока впереди не показались казармы. Перед входом в его казарму стоял человек. Добрый день, сэр, сказал он, дождавшись, пока Кип приблизится. E -э, Мне было велено передать, что Андрас Гайл желает наградить вас за хорошую игру. Вам отведено собственное помещение. «Ваши вещи уже перенесли. Не желаете ли проследовать за мной?» «Ах ты, старый, вечный омерзительный паук!» На самом деле Андрес был великолепен. Все равно, как если бы он выложил магический кристалл и теперь знал все карты у Кипа на руках. На мгновение Кип поневоле восхитился тем, как тонко это было разыграно. «В самом деле, если ты хочешь беспрепятственно порыться в чужих вещах, Что может быть лучше, чем помочь их владельцу перебраться на новое место? И ведь Кип не мог даже возразить, в конце концов он получил за просто так хорошее жилье. Поэтому Кип совершил самый умный поступок за весь день. Поднялся наверх, вслед за провожатым, не придумывая предлогов сперва заглянуть в казарму, чтобы проверить, лежит ли кинжал по-прежнему в сундуке в пяти койках от его бывшего места. Если его взяли, значит, ничего не поделаешь. Если он еще там, то такими действиями Кип только наведет их на след. Он вернется за кинжалом позже. Его новая комната была небольшой, но в ней имелась кровать со свежими простынями и теплым одеялом, письменный стол, пара стульев и небольшое окошко с видом наружу. Дверь запиралась на замок. Служитель вручил ему ключ. «Как это мило!» Те, кто собирались его обокрасть, наверняка уже сделали себе дубликат. «Спасибо», — сказал Кип. «Передайте люкслорду Гайлу, что я потерял дар речи от его щедрости. Скажите, что я оценил его кристалл». «Эм, кристалл, сэр?» «Да, магический». «Магический кристалл. Будет сделано, сэр». Служитель задержался возле двери, и Кип понял, что тот дожидается чаевых. «Я ужасно извиняюсь», — сказал ему Кип, — «но у меня совсем нет денег». Тот окинул взглядом комнату, как бы говоря, что-то у тебя слишком хорошая комната и обстановка для нищего, как бы намекая, что он лжет. Кип залился краской. «Благодарю вас. До свидания». Охваченный внезапным гневом и глубочайшим смущением, он едва не захлопнул дверь перед носом слуги. Впрочем, стоило двери закрыться, как он понял, что и это тоже было предусмотрено лордом Гайлом. У старика было полно рабов, которые могли бы довести Кипа до его нового места жительства. Рабам не требовалось вознаграждения, и у состоятельных людей было заведено использовать рабов в знак вежливости, чтобы гостям не приходилось думать о чаевых. Послав к нему служителя, лорд Гайл напоминал Кипу о его нищете о непрочности его положения, не просто напоминал «тыкал носом», чтобы Кип не забывал, насколько ему нужна Тея. Кип не очень хорошо разбирался в экономических тонкостях этих отношений, но он знал, что некоторые извлекатели вообще не состоят на службе у какой-либо сатрапии, а получают жалования у частных лиц. Порой лорды и купцы – перепродавали услуги своих извлекателей тем, кто в них нуждался. То есть такие цветомаги были, по сути, наемниками. Для тех, кто не располагал временем и деньгами, необходимыми для обучения собственного цветомага, это было неплохой сделкой. Однако Талантеи ведь бесполезен, не так ли? Или бесценен, смотря где его применить? — Гевин, отец, вернись уже, пожалуйста, обратно, а? Боюсь, я скоро сотворю что-то ужасное. Было слишком поздно, чтобы искать Тею, к этому времени она, должно быть, уже закончила свою смену. Но Кип не мог здесь оставаться. В любом случае он не был уставшим, и оставалось еще четыре часа до начала их полуночной тренировки с Тей и командующим. Он вышел из башни Призмы и двинулся в сторону Большой Яшмы. Проходя по рыночной площади, он мог бы поклясться, что на протяжении нескольких секунд шаги всех прохожих внезапно синхронизировались. Один, два, три шага одновременно. И тут же все вернулось к обычному состоянию. Должно быть, показалось, несколько человек окинули друг друга взглядом, прежде чем снова заняться своими делами. Спустя полчаса Кип снова стоял перед дверью Янус Бориг. Он постучал и принялся терпеливо ждать. И снова на крышах ближайших домов шевельнулись тени, стражники. В двери приоткрылось окошечко, и старуха выглянула наружу. «Где я могу раздобыть колоду черных карт?» — спросил Кип. Она рассмеялась. «Быстро ты вернулся. Видишь? Я же говорила. Ты умнее, чем сам себе кажешься. Входи, входи».